Усова задачку. Его нет, когда будет неизвестно. Он не уехал на юга, но думаю, что врет. И перестаньте перезвонить. Все равно я его не рожу. Возраст не тот. Благодарю и извините за беспокойство. Усов положил трубку. Значит, инженер оказался предусмотрительным, знал его просьба связана с риском. Однако не предупредил, сволочь. Ничего, если дело дойдет до него, учтется все. Кусова позвонил Гаю, которого было занято, и полковник соединился с Виллой. Трубку сняла какая-то нетрезвая девица. Элло! ответила она, пытаясь что-то проглотить. «Резиденция министра».